Глава тридцать пятая. Недопонимание. Кайран. Возвращение домой вышло немного сумбурным, а может быть так оно просто воспринималось после тех недель безмятежности, которые я провел вместе с Клавой в Рокленд-Кастелл. Чтобы как можно скорее разобраться со срочными делами, с женой пришлось расстаться до самого вечера. И это оказалось сложнее, чем я предполагал. Конечно, я понимаю, что у каждого из нас должно быть личное время. Но я так привык проводить целый день рядом со своей семьей, что было трудно находиться на некотором расстоянии даже несколько часов. «Так-так-так. И что это я сейчас видел? С каких это пор у вас в Клоуде такая идиллия? Точнее, даже не так». «Что ты пообещал этой стерви за тот спектакль в стиле идеальной семейной пары, свидетелем которого я был пару минут назад?» — спросил Дрейк после того, как мы обменялись с приветственным рукопожатием, закрывшись в кабинете. «Моя личная жизнь с супругой наконец-то стала налаживаться. И на будущее, Дрейк. Не называй так больше Клаудию». «Впредь я буду воспринимать это как личное оскорбление герцогини Делегар». Честно предупредил я, наблюдая за тем, как удивленно взлетели брови моего друга. На минуту в кабинете повисло молчание. Дрейк сел в кресло и окинул меня непривычно хмурым взглядом. Я же, чтобы как-то заполнить гнетущую паузу, наполнил один из стаканов крепким коньяком и передал его кузену Тот сделал большой глоток, а потом заявил. «Кэй, тебе нужно провериться на предмет ментального воздействия. Я не верю в то, что ты так поглупел за какие-то несколько дней. Ты это сейчас серьезно? Полагаешь, что я мог допустить, чтобы кто-то затуманил мне разум?» Начиная злиться, спросил я. «А что мне еще думать, Кэй?» «Почти 30 дней назад ты жаловался, что эта особа сводит тебя с ума, а сегодня требуешь уважения к своей супруге. На секундочку, эта скандальная дамочка, которая изводила тебя последний год, таскала в твой дом любовника, та самая, которая несколько раз пыталась убить твоего ребёнка ещё в утробе. Да она же Клоудия!» Сделав неопределённый жест рукой, произнес Дрейк. «Я полагал, что ты только проводишь ее в Роклинг-Кастл, но ты застрял в этом захолустном имении на целый месяц, а вернулся в обнимку с этой женщиной, переселяешь ее в свои покои и несешь какую-то чушь», ерился кузен. «В чем-то я его понимал. Сам долго не мог поверить в то, что моя жена изменилась. Наверное, не смог бы» до конца принять новую Клаудию, если бы не узнал, что это уже фактически не она. Вот только я не спешил сообщать другу о том, что в теле моей супруги сейчас другая душа. Почему? Просто опасался, что эта информация может чем-то навредить Клаве. Дрейк иногда перегибает палку со своей заботой обо мне. Нужно было сначала проконсультироваться обо всем со специалистом. Не став откладывать этот вопрос надолго, я быстро написал записку профессору Оргиону и отправил ему макпочтой. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил кузен. «Мы вообще-то с тобой разговариваем», — обиженно произнес он уязвленным невниманием с моей стороны. «Извини, нужно было кое-что срочно решить, пока не забыл». «Дрейк, насчет Клаудеи». Просто прими тот факт, что моя жена изменилась. И вообще, я думал, что ты будешь рад за меня. Ведь она моя истинная и может помочь снять проклятие. Напомнила я о немаловажном факте. Я бы и радовался, если бы речь шла о ком-то другом. Не верю я этой женщине. Прости-ка но я просто не могу дальше слушать весь этот бред. «Про то, что Клаудия стала другой?» «Не верю, что мой друг мог лишиться рассудкой из-за какой-то...» «Начал выходить из себя мой родственник, но я его прервал». «Дрейк, следи за словами!» С угрозой в голосе осадил я друга. Несколько секунд Дрейк просто возмущенно смотрел на меня, а потом резко встал. «Вижу, что в моем обществе ты сейчас не нуждаешься, Кэй. тебя есть с кем проводить время. Поговорим позже, когда ты придешь в себя. Ну или когда твоя благоверная снова покажет свое истинное лицо», — холодно произнес кузен, а потом просто ушел. Беседа оставила неприятный осадок. Обижать друга не входило в мои планы но моим главным приоритетом теперь была моя семья — Клава и Стеф. Оставалось только надеяться, что Дрейк со временем увидит, насколько моя жена изменилась и забудет о тех ужасных вещах, что творила прежняя Клаудия. Тяжело вздохнув, я принялся разбирать корреспонденцию и финансовые отчеты от поверенного. К счастью, ничего срочного или необычного В них не было. Но проверка заняла немало времени. Ближе к вечеру на столе материализовался ответ от профессора Эргиона. Он назначил мне встречу на завтра. Закончив с делами, я отправился в покое. Впервые за долгое время я спешил в свои апартаменты Легархолла, ведь теперь там меня ждали любимая жена и сын.